этого покорного лона и горячей груди. Душенька, шепнул Филипп, зарывшись лицом волосы Жанны. Скажи, ты мне изменяла? Отвечай без боязни. Ибо даже если ты была мне неверна, знай, что я тебя прощаю навеки. Жанна обхватила обеими руками худощавый, и сильный стан мужа, чувствуя под пальцами его ребра. Никогда, Филипп. Клянусь тебе в том, ответила она. Я призналась тебе, что испытывала соблазн, но не поддалась. Спасибо тебе, душенька, шепнул Филипп. Теперь полнота моего царствования неоспорима. И в самом деле он почувствовал себя вполне королем. либо он был подобен всем мужчинам своего королевства. Ему нужна была женщина, женщина, принадлежавшая ему всецело. Глава десятая. Реймские колокола. Несколько часов спустя Филипп в длинном одеянии пурпурного бархата Уже возлежал на парадном ложе, украшенном гербами Франции. И сложив на груди руки, ждал епископов, которые поведут его в собор. Первый камергер, Адам Ирон, тоже в праздничной одежде стоял возле королевского ложа. Тусклое январское утро заливало апочевальню молочным светом. В дверь постучали. Кому вы пришли? спросил Камергер к королю. А кто его хочет видеть? Его брат. Филипп и Адам Эрон досадливо и удивленно переглянулись. Хорошо. Пусть войдет, — сказал Филипп, приподнявшись на подушках. У вас всё рассталось мало времени, — заметил Камергер. Незаметным движением век Филипп успокоил Камергера, и тот понял, беседа братьев продлится недолго. Красавец Карл де Ламарш еще не успел снять дорожного платья. Он только что прибыл в Реймс, и заглянув на минутку к своему дяде Валуа, отправился к королю. Его лицо дышало гневом, даже по походке чувствовалось Что он еле себя сдерживает. Но как невелика была его ярость, вид старшего брата, облаченного в пурпур и возлежащего на ложе в ритуальной позе коронуемого, внушил ему невольное уважение. Он остановился, глаза его округлились. Как бы ему хотелось быть на моем месте, подумал Филипп. А вслух произнес — так вы прибыли, мой дорогой брат. Весьма признателен вам за то, что вы правильно поняли ваш долг и заставили замолчать злые языки, распространявшие клевету о том, будто вы не пожелали присутствовать на моем короновании. Весьма вам признателен. А теперь поспешите переодеться, потому что вы не можете явиться в таком виде в собор, а то опоздаете. Брат мой, Ответил де Марш. Сначала мне надо побеседовать с вами о важных делах. О важных вообще или важных для вас? Самое важное сейчас это не заставлять ждать клир. Через несколько минут за мной явятся епископы. Ну и что ж, пускай подождут, крикнул Карлу. Каждый находит случай и время поговорить с вами, чтобы добиться своей выгоды. и каждого вы выслушиваете. Только меня одного вы не принимаете в расчет. Но на сей раз вы меня выслушаете. Тогда давайте поговорим, Карл. произнес Филипп, садясь на край постели. Но предупреждаю, времени у нас мало. Карл мотнул головой, как бы говоря: "Там видно будет". Уселся в кресло и стараясь придать себе независимый вид, напыжился, вздернув кверху подбородок. Бедняга, Карл, подумал Филипп. Теперь он старается подражать нашему уважаемому дядешке Валуа, но ему явно не хватает дородности. Филипп начал делемарш. Я десятки раз просил вас дать мне во владение парства».